Есть ли при Ривзе какие-то документы? Вероятно. Если нет, то они узнают имя по номеру машины. Выяснят его расписание, узнают, что этой ночью он работал в клубе «Красавчик Супер», а у клуба на парковке есть камеры наблюдения. Они увидят меня, потом мою машину. Увидят, как я сажусь в желтый «Форт Мустан Кривза. Я буду последним, кто видел его живым. Мы можем по дороге проехать мимо того места, — говорю я, — посмотреть, работают ли уже там копы. Маура перекатывается через меня, встает, я тоже собираюсь подняться, но медлю. Восхищаюсь ею, испытывая что-то похожее на священный трепет. — Так зачем тебя вызывает твой босс? — Не хочу строить догадок, — отвечаю я, — но не думаю, что для чего-то хорошего. «Тогда не езди туда», — говорит она. «А что ты предлагаешь?» «Убежи вместе». Такого прекрасного предложения еще никто не делал за всю мою жизнь. Но я не собираюсь убегать, по крайней мере, сейчас. Мы должны довести это до конца, — качаю я головой. Маура в ответ одевается. «Я делаю то же самое. Мы выходим, она идет впереди, я следом, на парковку у мотеля». Мы осматриваем близлежащие улицы, наблюдения нигде нет, и решаем рискнуть. Садимся в ту же машину, в которой ехали вчера, и направляемся на 280-е шоссе. — Ты помнишь, как туда попасть? — спрашиваю я. Маура кивает. — Склад был в Ирингтоне, неподалеку от кладбища у Вульвара. Она выезжает на 280-е, и мы едем в сторону Гарден-Стейт-Парквей до следующего съезда на South Orange авеню Минуем старый торговый комплекс и сворачиваем в промышленную зону, которая, как и многие подобные зоны в Нью-Джерси, видела лучшие дни. Промышленность замирает, производственные предприятия закрываются, так обстоят дела. В большинстве случаев приходит прогресс и создает что-то новое. Но иногда, как здесь, склады и фабрики просто оставляют гнить и разрушаться, превращаться в унылые руины, помнящие о былой славе. Вокруг нет ни людей, ни машин, не видно никакой деятельности. Сцена из какого-то апокалиптического фильма «Мир после ядерной атаки». Мы проезжаем мимо «желтого мустанга», даже не снижая скорости. «Здесь еще никого не было. Мы в безопасности. Пока». Маура возвращается на бульвар. «Где она тебя ждет?» «В Ньюарке», — отвечаю. «Но мне лучше сначала принять душ и переодеться». «Я думаю, ты великолепно выглядишь», — криво улыбается Маура. «Я выгляжу сытым, а это нечто другое». «Справедливо». Встреча ожидается серьезная. Я показываю на свое лицо. Так что мне нужно сообразить, как стереть эту ухмылку с лица. Давай, попытайся. Мы оба улыбаемся, как два влюбленных наркомана. Маура кладет руку на мою и не убирает ее. «И куда?» — спрашивает она. «Красавчик супер», — говорю я. «Возьму машину, поеду домой на ней». «Отлично». Мы несколько мгновений наслаждаемся тишиной, — Потом Маура тихим голосом говорит. «Не могу тебе сказать, сколько раз я брала в руки телефон, чтобы позвонить тебе». «Так почему не позвонила?» «А к чему бы это привело, НАП?» «Год спустя, пять лет спустя, десять лет». «Если бы я позвонила тебе и сказала правду, где бы ты был теперь?» «Не знаю. И я не знаю». И вот я сидела с телефоном в руке и прокручивала все заново. Если я тебе скажу, что ты будешь делать, где окажешься, я хотела, чтобы ты был в безопасности. А если бы я вернулась домой и сказала правду, кто бы мне поверил? Никто. А если бы кто поверил, если бы полиция отнеслась ко мне серьезно, то этим ребятам с базы пришлось бы заткнуть мне рот. А потом я начинала думать об этом иначе. Я в ту ночь была одна в лесу. Я убежала и много лет пряталась. Может быть, ребята с базы спишут Лео и Даяну на меня? Трудно ли будет им это сделать? Я смотрю на ее профиль, потом отвечаю. Скажи, что ты не договариваешь? Маур включает поворотник с несколько чрезмерной предупредительностью. Кладет руку на руль, слишком сосредоточенно вглядывается в дорогу. «Объяснить это трудновато. Попробуй». «Я слишком много времени провела в бегах. Меняла места, пряталась, была на краю. Почти всю мою взрослую жизнь. Это постоянное напряжение. Я привыкла к нему, привыкла бегать и прятаться». Я не понимала, что значит расслабиться. Это было не в моем характере. Меня это в некотором роде устраивало. Я чувствовал себя нормально, под постоянной угрозой. Когда не живешь, а постоянно выживаешь. Но потом, когда я сбавила темп, стало видеть ясно. Что? Пустоту. Пожимает плечами Маура. У меня не было ничего. Никого. Знаешь, мне казалось, может, такова моя судьба. Я меняла места. Мне было больнее, когда я думал о том, какой могла быть моя жизнь. Она крепче вцепляется в руль. А ты нап. Что я? Какой была твоя жизнь? Я хочу сказать, она была бы лучше, если бы ты осталась, но не говорю. Вместо этого прошу ее остановиться в двух кварталах от клуба, Я дойду туда пешком, а ей лучше не попадаться под объективы камер. Конечно, велика вероятность, что нас зафиксирует другая камера, но к тому времени все уже будет разыграно, хотя я почти не знаю как. Прежде чем я выхожу из машины, Маура опять показывает мне новую программку, с помощью которой нужно связываться с ней. Предположительно, проследить трафик невозможно, а послания стираются через пять минут после получения. Закончив, Маура отдает мне телефон, я тянусь к дверной ручке, я готов попросить Мауру дать мне слово, что она не убежит, что она больше не исчезнет из моей жизни, но это не для меня. Вместо просьбы я целую ее, нежным, долгим поцелуем. «Я столько всего чувствую», вздыхает она, «я тоже, и я хочу чувствовать все сполна». Не хочу прятаться за тобой. Мы оба понимаем эту связь и открытость. Мы уже больше не дети, я знаю, как эта мощная смесь страсти, желания, опасности и ностальгии может искривить перспективу. Но с нами этого не происходит, я знаю, она знает. Я рад, что ты вернулась, произношу я слова, которые можно назвать крупнейшим преуменьшением в моей жизни.